Глава с е ь Изабель р э т е л ь б о р г Мой день проходит быстро, я много думаю, обращаясь к воспоминаниям и з а б е л и жду ночи. Попутно мысленно рисую себе новый интерьер своей спальни, потому как этот повергает меня в ужас. Стены, с которых сняты портреты в тяжелых р а м а х оказываются не менее отвратительными. Стены з а т р а п и р о в а н ы тканью рубинового цвета с отпечатками картины храм в местах, где они висели, д а в я щ и й на психику цвет. Определенно не идет м и н а п о л ь з у и мне также кажется, что комната стала выглядеть еще более неуютной и зловеще, словно с к л е в а м п и р и честное слово. Место кровати гроб поставите будет идеально, но я пока не выказываю своего мнения. Теперь я жду. Мне нужны знания, информация о том, кто же в этом мире женщина, насколько все плохо и имею ли я как графини хоть какой-то голос. Когда замок погружается в тишину и практически все засыпают. Я к у т а ю из теплый халат, беру е щ ё и накидку, так как в библиотеке может быть сильно холодно, обуваюсь мягкие шерстяные и бесшумные тапочки, вооружаясь тяжелым подсвечником, который могу использовать не только как источник света, и направляясь в храм, таящий в себе многочисленные знания. Библиотека располагается на втором этаже. Я с п у с к а ю с ь по пыльным и с к о о е н ы м ступеням каменной л е с т н и ц и я знаю, где нужно мне помещение. Оказываясь на небольшой площадке перед входом в библиотеку, и осторожно приоткрываю дверь, сую в небольшую щель голову и оглядываюсь. Тишина и библиотека пуста, и о т к р ы в а ю дверь смелее, вхожу внутрь. Если вдруг кто-то войдет сюда и увидит меня, скажу, что у меня бессонница, и я решила почитать древние богословы. Зажигают своих свечей другие, что находятся в помещении, и когда комната озаряется светом. Я замираю, пораженный огромным количеством собранных здесь книг. Подобного рода старинные библиотеки всегда производят на меня неизгладимое впечатление. Я внимательно осматриваю все вокруг, включая массивные предметы интерьера, как настенные мечи, флаги, гербы. На центральной стене, дальней, что располагается напротив входной двери, я вижу герб самого королевства Эндарра. На когда-то белой ткани, а сейчас уже прилично п о с е р е в ш е й Изображено дерево, похожее на мудрый и мощный зеленый дуб. Над его кроной сияет золотая корона. В корни дерева о с т р е м в н и супирается огромный меч. Чуть ниже вьется двухцветная лента бело-красная. Память Изабель подсказывает значение изображенных символов. Главной фигурой герба является дерево, символизирующее силу, мощь, уверенность, защиту, долговечность и мужество. Корона – символ мудрого государя. Меч – символ победы и справедливости. Белокрасная лента – это богатая память королевства, в истории которой есть и с в е т л ы е с т о р о н ы но также имеется кровавая часть, о которой нельзя забывать. Рядом висит герб моего графства Ретельбор, на нем изображены острые горы. У их подножия зеленый лес, до да синей волны, а в небе парит черный ворон. Немного мрачноватый герб, но вызывает восхищение, как и королевский. Ворон. Хм, как с и м в о л и ч н о я Сегодня как раз встретил а местного пернатого жителя. Рассматриваю дальше обстановку библиотеки. Разумеется, н а п о л н а книг. Еще на стенах висят картины, ничем не примечательные, даже скажу, скучные пейзажи н е с к о л ь к о марин. На полу тяжелые грязные уже с в а л я в ш и е с я шкуры, а сам пол, как и везде, усыпан соломой д а к а м ы ш о м Я вообще люблю библиотеки и прекрасно чувствую себя в окружении множества книг, в которых столько прекрасных и мудрых слов. Прохожу вдоль полок, разглядываю корешки, но на них нет названий книг. Начинаю доставать их с полок по одной, открываю книгу за книгой, откладываю на стол те, что меня интересуют, другие возвращаю на место. Неприятно обнаруживаю факт: все книги рукописные. Кто бы сомневался? На к н и г о п е ч а т а н и я еще столько веков впереди. Хорошо, хоть писцы оказались аккуратными и старательными. Все буквы и слова выведены идеально, без завитков и прочей ерунды, что только могло бы отвлечь от чтения. Бумага не ахти, точнее, не бумага, вовсе пергамент, выделанный из кожи животных. Тут же вспоминаю, как производится бумага. Эх, как бы мне сейчас не помешал добрый помощник Google, но даже маленький ребенок знает, что сырье для производства бумаги это древесина. Насколько помню, подходят практически любые породы: а ш т а н береза, тополь, ель, сосна эвкалипт. Из бревен нужно наделать щепу, а еще н е о б х о д и м о много воды. А вода у нас тут имеется в изобилии. Так, так, да, кажется, щепки погружают в воду, они мне й набухают и отбеливаются. Потом нужно этот материал проварить в кислотах, оксидах и других веществах. а а в каких? Знат ь не знаю, но знаю, что это необходимо для получения равномерного вязкого состава без примесей. Чем лучше проварили целлюлозу в х и м и и тем и д е а л ь н е е качество сорта и цвет бумаги. А что если попробовать без химических реактивов? Ну и пусть она будет неоднородного цвета, зато сырье дешевое. А что если сделать еще лучше и использовать не деревья, а мох и траву? По истории т е х н о л о г и и помню, что японцы были первыми, кто изобрел бумагу именно из травы. Волокна не замачивали в воде, потом варили, кажется, с известью и золой. Потом нужно вылить это сырье в виде листов, положить под пресс и просушить. Вопрос, где взять пресс. о х хо х о н е ш к и х о х о Однозначно, что рукотворная бумага не будет похожа на бумагу из моего мира и будет хуже по качеству. неравномерная и до б е л и з н а е к а к до Луны ползком, но зато а б с о л ю т н й эксклюзив. Ладно, можно попробовать, а там посмотрю, что выйдет. За раздумьями я просматриваю много книг, большая часть из них по истории, искусству и б о г о с л о в и Некоторые книги я медленно и осторожно пролистываю. И вдруг на другом стеллаже я нахожу книги с законами. Чуть не пищу от радости. Беру первую попавшуюся, открываю ее и обнаруживаю лесное право. Улыбаясь, про себя и кладу эту книгу на стол. Надо изучить. На стеллаже обнаруживается настоящее сокровище: своды всевозможных законов и книги о видах магического дара. Добавляю к уже выбранным книгам еще почти с десяток. Сначала хочу покинуть библиотеку, но потом гляжу на заваленный томами стол и решаю остаться здесь. Начинаю с законов. Основа основ. Другие книги убираю на рядом стоящий столик и прикрываю их своей накидкой. На всякий случай открываю еще две книги с молитвами. Если кто заглянет, я молитвы читаю, не мешайте мне. И так погружаюсь в чтение. Не хватило прочесть несколько параграфов, чтобы уяснить, что законы в этом мире писаны мужчинами и для мужчин. Как вам это? Если жена уличит мужа своего в измене и пожелает прекратить брак с ним, то ее следует предать реке. Нет, ну не гадство ли? То есть мужик. Может ходить налево, а женщине слов нельзя сказать, что он кабель недоношный. Так ее еще за правду утопить надо бна? Или вот, если муж узнает об измене жены своей, то право он имеет разорвать брак с ней и оставить жену без к р о в а и имущества. А почему так? Почему им мужика предать реке нельзя, или вообще огню? Никакой справедливости. Главная доблесть народа мужество. Тому мужчине, у кого больше всех сыновей, король каждый год посылает подарки. До пятилетнего возраста ребенка не отдают на воспитание отцу. Он растет среди женщин. Это делается для того, чтобы в случае смерти ребенка в таком возрасте не доставлять отцу огорчения. Ага, а мать пусть страдает. Но убил о меня вот это. Женщина, как известно, движется. До того момента, пока она не в браке, то принадлежит отцу своему или брату или тому мужчине, кто опекуном ее станет. После замужества женщина является собственностью мужа и считается его личным движимым имуществом. Что вообще за бред? Какой б о л в а н И под каким препаратом он это придумал, Господи! э т о ж е надо так ненавидеть женщин, чтобы назвать нас движимым имуществом? Сначала я сильно расстраиваюсь, но затем мне в руки попадает тонюсенький законник, в котором говорится об охране женских прав. Но ну, наконец-то есть небольшая в этом мире справедливость. Изабель р э т е л ь б о р г изучаю, читаю книги несколько недель. Элен, я говорю, что читаю молитвы и ж и т и я святых, так сказать, благодарность за спасение своей души и тела и очищаюсь молитвами от грехов прошлых и будущих. Ага, теперь я понимаю, какой у Изабель был самый страшный грех. Это лень, матушка. Она помешала девушке совершить остальные шесть. Но ничего, я все наверстаю. Изабель в другом мире стыдно за меня не будет. Элен после моих слов тут же понимающе улыбается и оставляет меня в покое. Управляющий, славьте Господи, ко мне не лезет и м н о й не интересуется, и им тоже, пока. Но его золотые зубы мне покоя не дают. Так и хочется пойти и спросить, с каких щей у него такая челюсть? Или у него, как у цыган, молочные зубы серебряные, а как выпали выросли золотые? Кажется мне, что н е ч и с т этот товарищ на руку. Еще по о д е и своих партнеров по игрищам обманывает. Кстати, надо бы про его дару знать, а то и правда вдруг обманывает. Так я быстренько эту новость его друзьям донесу. В общем, с управляющим разберусь обязательно. Стоит мамушке уйти, я тут же убираю прочь богословы и вновь открываю законы, историю и книги о магии, а также достаю свои заметки, которые делаю на пергаменте, дабы не забыть, а на кое-чем заострить внимание и изучить более углубленно. И вот что я для себя узнаю полезного. В общем, дорогие мои, идеал женщины в этом мире таков: женщина обязана быть покорной сначала отцу либо брату, дяде, опекуну. А после вступления в брак супругу. Я нахожу даже огромный том с рекомендациями по воспитанию девочек. Скромность, с т ы д л и в о с т ь целомудрие – самые необходимые качества для будущей жены. Отец должен пристально следить, чтобы девочка все время сидела дома, не ходила в гости, нигде не гуляла и даже не вступал ни с кем разговоры вне дома. Короче, злые дядьки советуют расти т ь из несчастных не л и ч н о с т е й развитых и самодостаточных, а самых настоящих рабынь. Также для правильного воспитания эти умные люди. советуют ограничивать дочерей в еде сне красивых одеяниях она должна испытывать голод дабы понимать насколько щедр инмари посылая еду для нее причем для мужчин таких рекомендаций нет еще пишут что дочь должна регулярно вставать для молитвы среди ночи если говорить короче то будущая жена особенно если она благородного происхождения должна быть замкнутой стыдливой внимательной благоразумной робкой усердной целомудренной послушной смирной и верной рука лицо и дул к виску От этих о п у с о в начинаю скрипеть зубами и возникает у меня желание моментально устроить бунт и собрать армию феминисток и мясницким ножом порубить и покрошить всех этих блохородных мужей в капусту. Потом в исторических Талмудах нахожу причины такого отношения к женщинам. Вот они полюбуйтесь: женщина в сравнении с мужчиной незавершенное и несовершенное творение. Природа мужчины завершена, поэтому все качества в нем с о в е р ш е н н ы Женщины же менее духовны, чем мужчины. Они менее простодушны, но более мстительны, злонамерены и несдержанны. Женщина легче подвергается слезам, ревности, ворчливости, более склонна к б р а н и и дракам, к потере присутствия духа. В ней меньшесты да, она больше обманывает и прочее п о д о б н а е ш е в е н т с к а е хрень. Раневской навас нет, она бы нашла нужные слова для этого. Такое ощущение, что какого-то одного козла обидела, причем, возможно, и заслуженно. Женщина. И он решил, что значит все такие. Но потом, о чудо, я нахожу труд не поверить одному ж с к о й труд, которым описывается и восхваляется женщина. Ин Мари говорит нам, что женщина создана из серединного тела мужского. Если бы она была создана из головы мужчины, рассуждает автор, то должна была бы управлять им. Если бы из ног, то должна была бы служить ему. Но она не слуга и не хозяин, она товарищ, друг, соратник, помощник его. И между ними связь основана на вечной любви. г о т о в а расцеловать этого гения? Ура! Есть все-таки в этом мире здравые умы мужские. Не все поголовные идиоты жены ненавистники. Еще автор этой бесценной книги утверждает, что женщина превосходит мужчину по происхождению. Инмари создал его на презренной земле, а женщина же в своих чертогах небесных. Мужчина сотворен из праха земного, женщина же из чести тела мужского. И по благородству женщина выше мужчины. Еще он говорит, что благоразумие женщины может и должно проявляться при управлении домом. Он расписывает, как однажды наблюдал в далекой стране, как женщина управляла домом с величайшим благоразумием. Он пишет, ее мудрость помогла сохранить в трудной ситуации дом и состояние мужа, постоянно уходившего на сражение. Выписываю цитаты этого умнейшего и мудрейшего автора. Причем в исторических свитках узнаю, что он причислен к лику святых, и его до сих пор почитают, и на его труды ссылаются, только умалчивают обо всех его трудах, в особенности об этом великолепии, что находится у меня в руках. Очень много узнаю о других святых, среди них и женщины были, и до сих пор они почитаемы. Запоминая этот немаловажный факт, дабы чрезмерно умным процитировать т е э л и и н ы умные фразы. Потом подробнейшим образом изучаю вдоль и поперек женские права. Ну что же, самое главное, что же можно женщине? Не поверите, но много наможно. Я думаю, что из-за деспотичного воспитания и ограниченности знаний большинство девушек и женщин и вовсе не ведают о своих правах. Чем наглые мужланы пользуются? Память и з а б е л и близко не подсказывает мне о чем-то подобном. Ее не просвещали даже родители. Вывод: Изабель никто и никогда не говорил, что она тоже имеет право голоса. Что ж, то Изабель больше нет. На ее месте другая женщина, умная, хитрая и умеющая выживать. Итак, есть очень интересные моменты. Слушайте, когда благородная дама выходила замуж за благородного господина, то король жаловал этой даме независимое приданое четвертую часть мужниного состояния. Это право никак не документируется и считается самим собой разумеющимся. Но, всегда есть н е к о е г а с к о е но, в спорных ситуациях, смерть мужа. И у него остались наследники, дети не от нынешней жены, или от вас мужа, от жены по простому односторонний развод. Если женщина не заявит о своей доле, то никто ей ее и не отдаст. А срок давности у такого требования крайне короткий – три дня матих. ь х и т р о ж хитромудреные, сами же женщин глупыми делают и сами же над ним потом потешаются. Это свое право я тщательно выписываю на отдельный пергамент. Несмотря на своего опекуна, которым по сути сейчас у меня является отец, хотя муж так и не найден ни живым, ни мертвым, я имею право на эту долю. Память Изабель мне подсказывает, что муж ее, точнее уже моего, еще официально не признали мертвым, значит, я еще не вдова. Но вот если король признает, что увы и ах, я могу остаться ничем. с чем. Но все не так просто. У мужа моего детей нет, со мной он не в разводе, он пропал на войне. Если на самом деле погиб, то я буду признана вдовой. И на минуточку очень в п о ч е с т е в этом мире вдовы, но опять же нужно знать о своих правах. Тот же этот козел с золотыми зубами и большими ушами, который я бы ему с удовольствием открутила, цитец значит моего положения. Если я буду о к е овца сидеть и молчать и не писать королю, мол так и так ваше величество, желаю я в а ш е в е р н о е подданной носить траур по мужу своему до конца дней своих. Между строк не фиг мне всяких гадов подсовывать, я и без мужа хорошо проживу среди любовников и прошу сохранить за мной. Мой вдовствующий статус и все богатство простыми словами попробуйте только отнять у меня м о е бабло землями руку откушу, то останусь у разбитого корыта. Вот если я не напишу монарху сама, то король с огромным удовольствием примет предложение грамотного мужчины, от самого его, например, управляющего, которому доверял мой супруг, и выдаст меня замуж или в монастырь отправит. А все почему? Да потому что г р а ф и н и ш к а молчала, в зад язык запихав и волю свою не выразила. А ведь по закону вдова со статусом маркизы графини герцогини и прочее имеет все права быть первой наследницей на все м у ж н и н о состояние, если нет других наследников. Имеет в виду дети. Детей нет. И такая женщина, как я, имеет право управлять своими землями самостоятельно и по своему усмотрению. Но почитав внимательно историю, порывшись в памяти и забыл, понимая, что ф и с д вам не позволят наглые мужики провернуть такое дело, как стать полноправной хозяйкой графства Реттельборг. Ну конечно, что может управлять женщину, которую мак, а к у ракушки? Они же у д а я т с я не ровно простут, а управляющий так и вовсе позеленеет. м у ж ж у к навозный, хитрый хитрый гад, чтобы он свою свадьбу в следующей жизни Макдональдс отмечал. Так, эмоции в сторону пока. В общем, дорогие мои умные вдовы могли занять прочное положение, полностью распоряжаться наследством, доставшимся от мужа. Это я отметила для себя и в подкорку мозга прочно забила. Далее в мире имеется Клубы не только для мужчин, но и для женщин. Такие клубы разрешены мужчинами, но т е м ы для этих сборищ всегда сугубо р е л и г и о з н ы е Это к а я служба только женщин, но зато можно на подобных посиделках нужными связями обзавестись. В общем, п р а в д для крестьянок не то, что мало их совсем нет, для благородных женщин кое-что можно найти полезное, и то, если мозги есть. Но есть и третья категория: женщина благородная и обладающая магией. Речаящий вид, занесенный в Красную книгу, это я утрирую. Вот такие женщины имеют п о л н о в е с н ы й г о л о с в обществе. Но опять это поганное но. Девочек, у которых обнаруживался дар в раннем возрасте, подвергали запечатыванию, то есть лишали их дара, дабы они не становились на один уровень с мужчинами. У меня тут, в принципе, цензурные слова отсутствуют, но для этих поганцев тоже есть одна засада: дар может проснуться и позже, спровоцированный стрессовой ситуацией. В моем случае вообще все запущено. Я дитя не этого мира. Моя душа пришла из мира технологий стремительного прогресса. Но для всех я Изабель р е д т е л ь б о р пережила страшный страх, когда была сброшена со скалы, и в результате у меня открылся дар. В таких случаях женщина обязана сообщить о себе и своих открывающихся способностях в г и л ь д и ю магов. После ее сообщения женщину подвергнут проверке, так сказать, чтобы понять, опасен ли ее дар для общества и нее самой или нет. И тут я думаю начнется карусель, карусель начинает рассказ. Это казни, пытки и веселье. Голова кругом, глаза в кучу. И что мне делать?